Глава 19 День города. Мысленно проклиная свою забывчивость, надо же, совершенно вылетело из головы такое знаменательное событие. Кэст влился в людской поток и расслабился, позволив ему нести себя по течению. Все равно прокладывать путь сквозь такое скопление народа было нереально, и он решил дойти до места, где станет посвободнее, а оттуда двинуться к яхт-клубу. Хотя вполне вероятно, что в такой праздник Бонни может оказаться среди людей, только вот найти ее будет трудно. Без особой надежды Кэс скользил взглядом по многочисленным лицам. Вдруг ему все же посчастливится увидеть ее. Музыка становилась все громче. Вскоре впереди показалась сцена, на которой отплясывала группа девушек и парней в русских народных костюмах. Бескрайний оранжевый тент, накрывавший площадь перед сценой, приглушал яркий солнечный свет и придавал лицам людей, находившихся под ним, красноватый оттенок. И еще казалось, что под тентом висит какая-то дымка. Возможно, это шел пар от блюд, расставленных на столах. Кэст уловил запах жареного мяса и подумал, что тарелка супа, съеденная в больничной столовой, давно переварилась. Перед мысленным взором всплыл баннер у входа в парк. Судя по всему, угощения здесь подавали совершенно бесплатно. Правда, все места за столами были уже заняты, но гости, которым не хватило мест, не растерялись и устроили пикник на газонах по обе стороны от площади. Официанты в славянских нарядах, курсирующие повсюду, разносили еду в больших плетеных корзинах. Можно было подойти и взять у них что-нибудь, однако сейчас Кэст не хотел тратить на это время. Первым делом надо было добраться до яхт-клуба и, если Бони там нет, оставить ей записку, а потом можно будет вернуться сюда и наесться до отвала если, конечно, что-то еще останется. Пусть даже съедят все самое вкусное, но может хоть народу поубавиться». Однако народ продолжал пребывать. От духоты и шума у Кэста загудела голова, и он поспешил свернуть на боковую аллею, как только ему представилась такая возможность. Четверо полицейских, следивших за порядком, покосились на него с подозрением, когда он ступил на узкую тропинку, терявшуюся в зарослях. Наверное, в такой день человек, гуляющий в одиночестве, в отдалении от места проведения торжества, выглядел очень странно и привлекал внимание, особенно если был одет в спортивный костюм на два размера больше. Ясно же, что с чужого плеча. Продираясь сквозь зеленые кущи, напиравшие с обеих сторон, Кэст едва удержался, чтобы не оглянуться. Ему казалось, что полицейский следует за ним по пятам. Он двигался непринужденным прогулочным шагом, стараясь, чтобы те, если и правда идут за ним, не заметили его беспокойства. Глядишь, и отстанут. Ведь не получится проникнуть в яхт-клуб, находясь под их пристальным вниманием. Обратно в следственный изолятор ему совсем не хотелось. В конце концов, не выдержав, Кэст пошел на хитрость. Опустившись на одно колено, сделал вид, что подтягивает шнурки, и украдкой глянул через плечо. Тропинка позади него была пуста. Что ж, недаром говорят, на варе и шапка горит или он стал слишком пугливым после следственного изолятора. Кэст судорожно сглотнул, вспомнив свои последние минуты в камере, потер шею в том месте, где у нее вдавливалась веревка, и собрался было подняться, но замер. В этот момент его взгляд прирос к замызганным, растоптанным сапогам, возникшим в поле зрения в паре метров от него. Взглянув выше, Кэст увидел женщину, стоявшую к нему боком, судя по седым косам, выбившимся из-под шапки немолодую. В следующий миг он узнал ее, хотя она была и без своей обычной маскировки, а ему лишь раз удалось застать ее в таком виде. «Маманша!» — позвал Кэс, выпрямляясь во весь рост и шагая к ней. Она не шелохнулась. Ее лицо было поднято к небу, глаза закрыты, а губы шевелились, словно беззвучно шептали что-то. Солнечный луч, каким-то чудом пробившийся сквозь заслон из густой листвы, падал на нее сверху, безжалостно подчеркивая все изъяны ее облика. Ужасные рубцы на коже, засаленные немытые волосы, прилипшие к щекам, по которым струились ручейки пота, грязные пятна на плаще, давно не видавшем стирки. Кэс смотрел на маманшу и не мог понять, действительно ли она резко подурнела с тех пор, как они виделись последний раз, или он просто не замечал этого, потому что никогда не разглядывал ее с такого близкого расстояния. Спустя пару мгновений он понял. Отталкивающие впечатления вызывали не шрамы и не опрятный вид о выражении лица Маманши. Хищное и неумолимое, оно напомнило ему лица зэков, приготовившихся его убить. Судя по глубоким складкам, залегшим на лбу, Маманша о чем-то усиленно думала. Кэст осторожно коснулся ее плеча. Она вздрогнула и повернулась, прожигая его яростным взглядом, но в следующий миг в ее глазах промелькнуло удивление, сменившееся радостью. «О, это ты!» воскликнула Маманша, хватая его за плечи и встряхивая. «Я не сомневалась, что тебе хватит ума и изобретательности, чтобы свалить от мусоров. А где твоя подружка?» Вероятно, ожидая увидеть поблизости Боню, она огляделась и сразу сникла, убедившись, что вокруг нет ни души. «Разве она не в яхт-клубе?» — спросил Кэс, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. «Нет, но, думаю, она ушла, потому что там шерстила полиция. Весь дом вверх дном перевернули. Скорее всего, Боня скоро вернется. Пойти-то ей некуда». Она устроилась на работу в кафе, которое недавно открылось тут неподалеку. Начал было Кэс, но маманша перебила его. «Уж не то ли кафе, куда я запретила ей соваться?» Сожалея, что сказал об этом, Кэс пожал плечами. «Наверное. Может быть, она там? Пожалуй, схожу, проверю». «Пойдем вместе. Кажется, мне тоже в ту сторону», вызвалась маманша, и Кэс содрогнулся, представив, сколько неприязненных взглядов она привлечет к себе, появившись среди скопления людей. «А куда вам?» — спросил он, надеясь отделаться от нее по дороге. Не потому, что стеснялся ее непрезентабельного вида, а от нежелания стать объектом всеобщего внимания, если будет находиться в компании с ней. Все-таки хоть с него и сняли все обвинения, но ведь он как-никак нарушил закон. Сбежал из больницы в чужом костюме и с чужими деньгами. Полицейские и так на него косятся, а увидев вместе с маманшей, точно прицепятся. «Куда, — Куда-куда, не закудыкивай дорогу, плохая примета! Неожиданно резко ответила маманша, а потом шумно втянула носом в воздух, принюхиваясь, как собака-ищейка, и снова застыла с тем же выражением лица, какое было у нее в первые минуты их встречи. Кость не решался ее потревожить, и пауза затянулась. Неизвестно, сколько бы они так простояли, но тут у маманши громко забурлило в животе, и это вывело ее из ступора. «Кажется, он там!» Она неопределенно махнула рукой и слегка толкнула Кэста в плечо, побуждая сдвинуться с места и пойти по тропинке в обратном направлении. «Кто?» – машинально спросил Кэст, хотя и не испытывал особого желания узнать, о ком шла речь. «Посторонись, ты перебиваешь его запах», – проворчала маманша, обгоняя его и устремляясь вперед. В своем видавшем виды плаще с во все стороны волосами и съехавшей на бок остроконечной шапки она была похожа на злую колдунью из сказки, бредущую по дремучему лесу в поисках трав, пауков, вороньев перьев и прочего, необходимого для приготовления колдовских зелий. «Я понятия не имею, как он теперь выглядит», — бросила она к Эсту через плечо. «Прошло столько времени, целая пропасть. Зато я хорошо запомнила его тлетворный дух». «Уж поверь, почуяв однажды эту вонь, потом ее ни с чем не спутаешь». Где-то далеко прогремел гром. Похоже, горду подкрадывалась гроза, собираясь испортить праздник, который, судя по нараставшему с каждым шагом шуму, достиг своего апогея. Когда заросли расступились и узкая тропинка уперлась в брусчатку широкой аллеи, Кэст и Маманша влились в колышущееся людское море. Кэст зря опасался, что такой сутолке ему не просто будет добраться до кафе. Завидев маманшу, люди спешили странице, давая им дорогу. Со стороны площади перед сценой доносился неистовый гомон разгулявшейся публики, такой громкий, что звуки музыки едва пробивались сквозь него. Кто-то выкрикивал тост, кто-то пел, кто-то хохотал во все горло, а некоторые забрались на сцену и отплясывали за компанию с танцевальным коллективом. Жизнь под оранжевым тентом бурлила, как вода в гейзере, накаляя атмосферу сильнее, чем пышущее жаром июльское солнце. В этом неистовом разгуле Кэсту почудилось что-то неправильное, даже дикое, словно место цивилизованных горожан там собралось племя аборигенов с какого-нибудь затерянного в море и еще не освоенного тропического острова. Градус веселья достиг той отметки, после которой уже начиналась вакханалия. Будто в подтверждении этих мыслей всеобщий фон прорезал дикий крик, а потом с грохотом и звоном упало что-то тяжелое вроде массивного стола, заставленного посудой. На мгновение стало тихо, и Кэст услышал, как маманша пробубнила себе под нос. «Ну и где же ты, исчадий ада?» Все это время она отчаянно вертела головой, блуждая взглядом по разгоряченным лицам, и шапка в конце концов свалилась с ее головы, но она этого даже не заметила, так и пошла дальше, потрясая нечесанными космами. Кэст едва поспевал за ней, то и дело теряя из виду ее неказистую, сгорбленную фигуру. В какой-то момент маманша затерялась в толпе, и Кэст не стал ее разыскивать. Его внимание привлекло появившееся в поле зрения кафе, то самое, в котором работала Бонни, с редким старинным названием «Брашна». В глаза ему бросился полицейский уазик, припаркованный у калитки, служивший главным входом на территорию кафе. В голове Кэста мелькнула неприятная мысль, что там, вероятно, что-то случилось, и это, может быть, как-то связано с Бони. Шагнув в проем калитки, Кэст замер, осмысливая открывшуюся перед ним картину. В центре двора, рядом с веревочной каруселью, похожей на виселицу, стоял лещ. Он с негодованием поглядывал на окруживших его полицейских одним глазом. Другой глаз был прикрыт белой медицинской повязкой. Кэст поспешно ретировался за плетень, не желая попадаться полицейским на глаза. Пожалуй, неприязнь к стражам порядка сохранится у него надолго, если не навсегда. Пригнувшись, он смотрелся в просвет между прутьями. На запястьях леща тускло блеснули наручники. «Что происходит? Я требую разъяснений! и адвоката!» — заорал лещ, дико вращаясь здоровым глазом. «Терпение, гражданин, и все будет!» — насмешливо ответили ему полицейские. Они повели его к выходу. Кэс заскользил вдоль плетня, спеша скрыться за одинокой полупрозрачной лиственницей. Так себе прикрытие, конечно, но все же лучше, чем совсем ничего. «Вот он, изверг! Близок локоть, а не укусишь!» — раздалось совсем рядом чье-то глухое ворчание. Кэст вздрогнул от неожиданности, увидев скрючившуюся за лиственницей Маманшу. Ее внимание целиком было приковано клещу. На Кэста она даже не взглянула и энергично обгрызала ноготь на указательном пальце. «Вот же принесла нелегкая проклятых мусоров! А ведь я почти уже до него добралась!» Продолжала бубнить она. Ее глаза суетливо забегали, что могло указывать на усиленный мыслительный процесс. Похоже, Маманша собиралась что-то предпринять. Из-за плетня послышался голос леща. «Послушайте, вы меня точно с кем-то перепутали. Я владелец кафе и организатор праздничного пира по случаю Дня Города. Я должен следить за подачей блюд. Прошу вас, повремените с моим задержанием хотя бы до конца дня. Мне очень не хочется подводить администрацию парка и разочаровывать горожан, которые пришли на торжество». «Топай, топай!» Один из полицейских грубо подтолкнул его. «Как-нибудь без тебя управиться!» «Ну дайте мне хотя бы подойти к столам», — взмолился лещ. «Я лишь проверю, все ли в порядке. Вдруг какое-то блюдо забыли подать, и вы заодно сможете отведать чего-нибудь, ведь наверняка же весь день на ногах». Полицейские задумчиво переглянулись. «Ну а что, было бы неплохо немного подкрепиться», — неуверенно произнес один из них, вопросительно глядя на своих коллег. «Тут ведь недалеко совсем», — оживился лещ, кивая. «А яства на столах отменные». Клянусь, вы таких сроду не пробовали. «Ладно, если недалеко, то можно и прогуляться», согласился конвоир, выглядевший самым важным, вероятно, старшей группы. Остальные полицейские охотно поддержали его. «У меня есть еще одна маленькая просьба», хитро прищурившись, лещ повернулся и посмотрел куда-то в сторону. «Можно я прихвачу с собой своего старого друга?» Кэсту показалось, что земля уходит у него из-под ног. Он решил, что лещ заметил его присутствие и собирается обратить на него внимание полицейских, но оказалось, что речь шла о плетеной кукле в черных лохмотьях, стоявшей у ближайшей избушки. Кэс заметил ее, проследив за взглядом леща, и узнал в ней пугало, найденное инды в стогу сена. Полицейские, как ни странно, отнеслись к просьбе леща снисходительно. Сняли с него наручники и посмеивались, глядя, как тот возится с пугалом, развязывая веревки, крепившие пугало к шесту, воткнутому в землю. И давно ты завел себе соломенного друга? Спросил кто-то из них, хрюкая от смеха. Очень давно, отозвался лещ, сгребая пугало в охапку. Вы не смотрите, что он такой неказистый. Старый друг лучше новых двух. К тому же с ним никогда не бывает скучно. Вот и выгляжу, повеселели. Но еще бы соломенных задержанных у нас еще не было. Кэст ничего смешного не замечал. Он смотрел на полицейских, не понимая, в чем причина такой разительной перемены в их поведении. То были суровыми и непреклонными, а то вдруг сделались беспечными и как будто одурманенными. Их словно подменили. Похожие перемены произошли с лещом на пикнике после того, как он бросил пуголов в костер. Начал кривляться и поясничать, из него посыпались дурацкие шуточки, полные колючего сарказма и хидства Все-таки что-то было не так с этим пуголом Полицейские снова двинулись к выходу, увлекая за собой леща, который больше не выглядел задержанным. Наручники ему так и не надели. Он нес пугало, держа его перед собой на вытянутых руках, как держит ребенка в грязи. Процессия проследовала через калитку и стала удаляться в сторону места проведения торжества. Народ провожал их недоуменными взглядами. Среди разноцветия праздничных нарядов грязным пятном замаячил плащ маманши. Кэст даже не заметил, как маманша прошла мимо него, устремившись за группой полицейских и лещом, который по какой-то причине ее очень заинтересовал. Кэст хотел было пойти следом, но отвлекся на движение, возникшее по ту сторону плетня. Тотчас его бросило в жар при виде женской фигуры в длинном светлом платье, отороченном алой тесьмой. Рыжие локоны, яркие глаза, знакомое милое лицо. По двору кафе шла Боня. Не раздумывая, Кэст перемахнул через плетень и радостно ринулся ей навстречу. По мере приближения пыл его угасал. В облике Бонни что-то изменилось. Она стала другой. Чужой. Заметив его, Бонни остановилась и приветливо улыбнулась ему. Ни малейшего намека на удивление от неожиданной встречи, словно она предвидела его появление. Желание заключить Бонню в объятия исчезло. Кэст притормозил в двух шагах от нее и сказал. «Привет. Рад тебя видеть». Прозвучало тускло и обыденно, совсем не так он представлял себе этот момент. «И я рада», — ответила она и вдруг огорошила его внезапным предложением. «Может, потанцуем?» «Здесь?» — Кэст растерян огляделся, окидывая взглядом пустынный двор. «Почему бы и нет? Места достаточно и мелодия как раз подходящая. К тому же сегодня нам вряд ли кто-то помешает». Как только Бонни это сказала, музыка, доносившаяся с площади, стала громче, и Кэс с удивлением различил в ней слова песни, которые напевал Бонни на ухо, когда они танцевали в полумраке столовой яхт-клуба. Странно, что в репертуар включили Эда Широна. Обычно на таких мероприятиях крутят отечественную попсу, пробормотал он, отступая под натиском Бонни, и все больше убеждая, что это совсем не та озорная красотка, с которой он кружился в танце накануне своего задержания. Кто же сейчас перед ним? Стеклянные глаза, словно подернутые сизой пеленой, застывшее точно маска лицо, монотонный невыразительный голос. Но главное — запах. Странный запах, исходивший от фальшивой бони, проникал, казалось, прямо в мозг, вызывая воображение Кэста неприятные образы разверстых могил, покосившихся кладбищенских крестов, вороньих стай, мечущихся под серым небом промозглого дождливого утра. Бонни протянула руку и взъерошила волосы Кэста холодными пальцами. В тот же миг его тело налилось свинцовой тяжестью, и когда он ощутил липкое касание ее губ на своей щеке, то не смог пошевелиться, хотя ему захотелось немедленно уйти. У него больше не было сомнений в том, что от Бонни осталась одна оболочка. Теперь его волновал вопрос, куда подевалась настоящая Бонни и можно ли ее вернуть. Песня Эда Широна закончилась и началась сначала, сразу после секундной паузы, во время которой Кэсту почудилось, что он слышит чей-то горестный плач, раздающийся совсем рядом. Фальшивая Бонни энергично закачала бедрами в танце, не смущаясь того, что Кэст не отвечает ей взаимностью. Она придвинулась к нему, и он попятился, продолжая вслушиваться в звуки, сопровождавшие песню. Пропел Эд Широн, и прежде чем его голос зазвучал вновь, Кэст отчетливо услышал, как кто-то взволнованно воскликнул. «Ума, вставай, надо бежать!» Кэст обернулся, уверенный в том, что эти слова принадлежат его другу Хоми. Позади стояла плетенная кукла в славянском наряде, вполне привлекательная, в отличие от старого друга Леща. Бонни вцепилась к Кэсту в подбородок и повернула его голову к себе. «Нечего туда смотреть!» заявила она, и Кэст ощутил волны ярости, исходившие от нее. «Почему?» Он дернул головой, высвобождая подбородок из ее цепких пальцев и снова посмотрел на куклу. «Неужели тебе кукла из сена милее меня?» В голосе фальшивой Бонни прозвучали угрожающие нотки. Кэст не ответил. Его внимание снова сосредоточилось на кукле, точнее, на звуках, доносившихся из ее нутра. Казалось, в теле куклы уместился целый мир, в котором происходило какое-то бедствие вроде землетрясения или потопа. Множество встревоженных криков сливалось в единый гул. Внезапно на этом фоне отчетливо прозвучал звонкий девичий голос. «Смотрите, там люди! Боже, как их много! Целая толпа! Ничего не понимаю. Что случилось? Откуда они взялись?» У Кэста не возникло ни малейших сомнений в том, что он услышал голос Бонни. настоящей Бонни, а не этой жуткой копии, которая прилипла к нему, хищно запустив когти в его плечи. Он давно подозревал, что в этих куклах есть что-то мистическое. «Боня!» — позвал он и воспрянул духом, услышав в ответ удивленно-радостное «Кэст!». следующий миг холодная и твердая, будто неживая рука прижалась к его рту, не давая больше сказать ни слова. Лицо фальшивой Бонни исказилось, как у обиженного ребенка, приготовившегося отомстить за свою обиду. Она схватила Кэста за шиворот, будто на проказившего щенка, и куда-то поволокла, удивляя его своей нечеловеческой силой. Кэст бороздил ногами землю и беспомощно размахивал руками, тщетно пытаясь хоть как-то изменить свое унизительное положение. Он чувствовал себя героем фильма ужасов, которого тащат в преисподнюю неумолимое демоническое существо. Даже страшно не было, настолько и реальным казалось то, что с ним происходило. Ощущение иллюзорности усилилось, когда кафе осталось позади, и Кэст увидел то, что творилось в парке. Он подумал, что такое бывает разве что в кино с крутыми спецэффектами. Где же еще можно встретить неспешно прогуливающийся обезглавленный труп или резво бегущего человека с проломленным черепом и вывалившимся наружу мозгами? Где еще можно искупаться в кровавом ручье, по которому точно пестрые бумажные кораблики плывут обертки от конфеты мороженого? Где еще бывает такой странный синий фиолетовый туман, густой, как кисель? Конечно же, только в кино, ну или в кошмарном сне. Точно не наяву. Кэст все это видел и знал, что не спит и не смотрит фильм, но тем не менее отказывался верить своим глазам. Он ошалело озирался по сторонам, оставив попытки вырваться из рук фальшивой Бонни, которая продолжала тащить его куда-то. Добравшись до площади под оранжевым тентом, она сама его отпустила, сказав при этом «Жаль тебя, дурака, но ты сам выбрал свою судьбу. Ступай же, раздели учись своей подружке, если так ее любишь». Кэс шлепнулся на спину, ударившись затылком о тротуарную плитку, и едва успел увернуться от чьей-то ноги, чуть не наступившей на него. На площади царил хаос. Среди опрокинутых столов, топча остатки праздничных блюд, бушевала оголтелая толпа. Мелькали искаженные злобы лица, глухо стучали кулаки, трещали по швам праздничные наряды. Кровавые брызги фонтанов взмывали вверх, оседая алыми кляксами на лицах, на столах, на оранжевом тенте, разорванном в нескольких местах. Сквозь прорехи в тенте сочился синий-фиолетовый туман, и в его кисельной гуще трепетало что-то черное, похожее на крупных птиц. Среди всеобщей какофонии звуков, состоявшей из криков, визга, хрипов и хруста, отчетливо слышалось воронье карканье. Кэс скользнул взглядом за пределы площади в поисках какого-нибудь укрытия и похолодел, обнаружив вместо газонов клумпы деревьев бескрайнее поле, усланное кисельным туманом. В тумане маячили фигуры людей. Одни бежали в панике, кричая и озираясь, другие брели, понурив головы. Кто-то стоял, беспорядочно размахивая руками, кто-то неподвижно лежал на земле. На распростертых телах копошились огромные жирные вороны. Их блестящие острые клювы вонзались в жертву с легкостью и частотой швейных игл, а человеческое тело под ними стремительно уменьшалось, будто таяло, подобно шоколадной конфете, под палящим солнцем. Над всем этим хаосом медленно плыли разноцветные гирлянды воздушных шаров, изгибаясь дугой точно злые насмешливые улыбки. Кэст потряс головой в надежде избавиться от жуткого видения, но картина осталась неизменной. Почти уверенный в том, что подвергся внезапному приступу безумия, сопровождавшемуся яркими галлюцинациями, он поднялся на ноги и растерянно огляделся, не зная, что делать дальше. Наверное, ему нужна медицинская помощь. Где-то неподалеку должен быть мобильный фельдшерский пункт, но как его найти, если пространство вокруг так изменилось? Внезапно его внимание привлекла сцена перед площадью, точнее, люди, стоявшие на ней. На фоне этой невообразимой вакханалии неподвижные фигуры людей выглядели до крайности странно. Они наблюдали за происходящим с невозмутимым и даже скучающим видом, словно им не раз доводилось видеть нечто подобное. Кэст вглядывался в их лица, нечеткие в сгустившемся тумане, и постепенно узнавал среди них своих друзей. Бойкую черноглазую Уму, увольня Хому, зануду Лею, похожую на строгую учительницу. Лещ тоже был здесь. Кэст с легкостью узнал его по белой повязке на левом глазу. Из-за его плеча выглядывала фальшивая боня Вокруг были еще какие-то люди. Некоторые казались Кэсту смутно знакомыми, но он не мог вспомнить, где встречался с ними. Вдруг перед его мысленным взором возник интерьер магического салона «Мистериум», и ему стало ясно, что знакомые лица принадлежат работникам этого салона. «Надо же, какая неожиданная встреча!» «Но раз уж они стоят вместе со всеми, значит, их что-то объединяет с Лещом и его компанией. И, конечно же, все они фальшивые, как и Бонни», — догадался Кэст. Фальшивая Боня заметила Кэста и помахала ему рукой, расплывшись злорадной улыбки. Проследив за ее взглядом, Лещ нахмурился и погрозил Кэсту кулаком, а потом сплюнул сквозь стиснутые зубы и щелкнул пальцами. В тот же миг перед лицом Кэста затрепетали черные крылья. Птичьи когти, острые, как крючи гарпуна, отцарапали его лоб. Кровь закапала со лба, застилая глаза. Кэст отбивался от ворона, понимая, что это его не спасет, а в голове крутился кошмар, приснившийся ему в ту ночь, когда была убита Инга. Еще немного, и его лицо станет таким же, каким стало лицо Инги в том сне, превратиться в кровавое месиво. Смирившись с неизбежной гибелью, Кэс, тем не менее, не сдавался, и пару раз ему даже удалось отогнать кровожадного ворона, правда, ненадолго. Потом воронов стало много. Они налетели на него черной тучей и сбили с ног. Падая, Кэс вдруг заметил маманшу, подбиравшуюся к сцене. В ее приподнятой руке блеснуло лезвие ножа. Кэс рухнул на спину, ударившись затылком об брусчатку, второй раз за последние пять минут. Острые клювы вонзились в его тело, и он стиснул зубы от боли, мечтая умереть как можно скорее. Наверное, нет на свете смерти ужаснее, чем быть склёванным заживо. К счастью, терпеть пришлось совсем недолго. Он умер в считанные секунды. Или не умер. Но как еще объяснить эту внезапную тишину? Да и вороны исчезли. Кэст приподнялся на локти и осторожно приоткрыл глаза. В поле зрения возникли лещи маманша, застывшие посреди сцены в тесных объятиях. В следующий миг голова леща откинулась назад, и стала видна рукоять ножа, торчащая из его горла.